Глава 24 Они встали у одного из домов. Темень. Ни одной лампы вокруг. Горохов облокотился на стену. Закурил. В белишах видно, туалета не было. Ну или не всех в него пускали. «Может, поэтому воняло даже тут?» «Миш?» «А? Ну, ты все понял?» «А чего там непонятного?» «Зайти, спросить бармена, нет ли у него плазмы или автогена. Если есть, то спросить, сколько стоит?» Геодезист кивнул. «Ты оружие держи на готове. Место не очень». «Понял», — сказал Миша и пошел на свет, что горел у входа в заведение. «А там...» Под единственной лампой на улице шла жизнь. К свету слетелись куча здоровенных мотыльков. Их было так много, что они застилали свет, и в 20 метрах от лампы было слышно, как они гудят. Горохов не любил этих тварей. Брезговал и всегда убивал. Нет, они не были опасны. Но если ты находишь в степи разлагающийся труп... На нем обязательно будет пару сотен этих мерзких существ. Будут сидеть там и своими хоботками локать жижу из мертвечины в любую жару. Помимо мотыльков под лампой суетились местные наркоманы. Один лежал прямо у входа. Миша, чтобы войти в заведение, едва перешагивать через него не пришлось. Один сидел, привалившись к стене. Кажется, спал. Еще четыре человека проявляли признаки жизни, и им было вроде даже весело. Видно в помещении духота, а на улице не больше 35. Вполне комфортно жрать полынь под светом фонаря. Он не хотел, чтобы его видели, но. Кажется, он узнал знакомый голос. Голос был осиплый, высокий, натреснутый. Это говорила женщина, ну или то, что от женщины осталось. Она говорила с упреком и подскуливанием. «Лысый, отдай! Чего ты такой урод?» «Дай хлебнуть-то!» — кто-то отвечал ей зло. «Иди, у Левы возьми! Это мне на завтра!» — сипела баба, повышая голос. «Иди сама у Левы возьми! Он мне ни хрена уже не дает. «Лысый, отдай воду! Мне завтра в степи «Не сдохнешь!» — отвечал Лысый. «Я не сдохну!» «Да чтоб ты и сдох, черт дырявый!» — заорала она. Голос у нее был пропятой. Так, повизгивая, говорят в конец опустившиеся женщины, когда их обижают. «Я тебе сейчас рыло разорву, тварь!» — отвечал лысый. Вошь, поганая! Воду для человека зажала! В бархане прикопаю тебя!» Пряча огонек сигареты в ладони, и не отрываясь от стены, он прошел метров десять. Теперь ему было лучше видно всю компанию. Да, он видел эту бабу. Худая баба в армейской кепке. Это она больше всех переживала, что бармен Белишей Лева сдал Вадюху в санаторий. Но жизнь идет своим чередом. Теперь она переживала, что Лысый отнял у нее флягу. — Лысый! удай вот дай, урод! Как я завтра без воды в степь пойду? Мне почти до озера пилить! — хныкала она. — Мне уже через три часа выходить! — Лысый! Да дай ты ей уже! Вступился за бабу еще один конченый человек, что был тут же. Геодезист пригляделся к ней. У нее был большой нарост над верхней губой и солдатские ботинки. Солдатские ботинки очень маленького размера. 37-го, наверное. Горохов оторвался от созерцания жизни и быта местных наркоманов, когда из шалмана со смешным названием Билиши вышел Миша и пошел по улице. Миша его не разглядел в темноте, и Горохову пришлось его окликнуть негромко. Ну, побеседовал с Левой. Это бармена так кличут. Ну да. Сволочь, коротко констатировал Миша. Горохов молча согласился. Спросил у него прорезак. «А он давай выпытывать, а зачем он тебе? Ты с кем работаешь тут?» Сказал ему пару ласковых, а очень хотелось прикладом рыла разровнять. «Все складывается хорошо. Даже лучше, чем я думал». «Вы, Михаил, грубый человек», — произнес геодезист. «Впрочем, этот Лёва мне тоже не очень нравится». «Да хамло он! Геккона ему в очко!» «Ладно, Миша, иди к Валере, запри дверь и высыпайся!» «А ты куда?» «А у меня еще дела есть!» «Какие еще дела в такое время?» «Разные, Миша, разные дела!» Он не стал говорить новому партнеру, что ему необходимо кое с кем пообщаться. «Иди, Миша, поспи, отдохни!» «Да я уже на месяц вперед выспался!» «Может, мне с тобой?» «Миш...» Горохов ухмыльнулся и стрельнул окурком. «Мне необходимо пообщаться с дамой». «А подруги у нее нет?» не сдавался партнер. «Нет, Миша. Подруги, кажется, у нее нет. У таких дам подруг не бывает». «А я...» начал было Миша. «Да иди ты уже спать!» прервал его Горохов. «Иди!» — Ну ладно, — Миша вздохнул. — А ты когда придешь? Геодезист ему не ответил. Он потихоньку пошел по темной стороне улицы, чтобы не попадать в свет фонаря. Пошел на выход из города. У него было дело. Небо над степью ночью иногда пугает не меньше, чем сама степь. Особенно, если на нем нет луны. Черная степь — черное небо. Только тысячи звёзд горят в полной темноте, и ничего больше. Если долго смотреть вверх, то начинает кружиться голова. Зато звуков ночью намного больше, чем днём. Горохов остановился. И намека нет на то, что в этом черном мире есть люди. Звуков людей нет вовсе. В воздухе царит какафония ночной жизни. Мотыльки гудят, саранчат тоже, шелестит крыльями, стрекочет, потявкивают гекконы. Все это выползло из песка и с жадностью ест друг друга. Тля ест пыль. Органической пыли в степи не меньше, чем песка. Тля повсюду, живая и мертвая. Люди надевают маски-респираторы больше от пустынной тыли, чем от пыли. Если дышать степным воздухом без маски весь день, то к вечеру вам гарантирована слабость и рвота. Зато у песчаных блох и личинок саранчи теля рвоту не вызывает. А те, в свою очередь, не вызывают рвоты у большой саранчи, тараканов, мотыльков и скоробеев. А саранчу и жуков едят все остальные. Гекконы, мелкие скалопендры, дровы, козадои, скорпионы. А уже этими питаются пауки, крупные скалопендры и вараны. Вараны вообще едят всех, кого могут найти и поймать. Они короли пустыни. Их варанов, кажется, никто не ест, кроме ос. Горохов снова закурил. Сигарету держал в левой руке, в правой держал обрез. Город, конечно, рядом. Люди убивают все, что опасно. Скалопендру или ворана тут вряд ли встретишь, но нужно всегда быть начеку. Степь. Всегда остается степью. Гнезда Оз тому подтверждение. Время уже шло к часу. Рыбаки еще не поехали к озеру, Никто не пошел проверять сети с саранчой. Людей вокруг нет. Было страшно. Но Горохов вырос в степи. Если нет даргов рядом, А их тут быть не должно, Ведь они качуют на западе, ближе к каме, То ему все здесь по душе все привычно. Он не спеша пошел на восток. Шел, стараясь не включать лишний раз фонарик. Во-первых, свет фонаря видно издалека, а во-вторых, глаза быстро привыкают к свету и перестают видеть в темноте, так что лучше идти без фонаря. Если привыкнуть, то звезд и краешка выползавшей луны вполне достаточно. Он прошел приблизительно полтора километра. Тихий восточный ветерок стал приносить запах воды. До озера уже было не так и далеко. Он уже тут почувствовал терпкий горчичный привкус. Так пахнут амебы, что заселили все пресные воды. Эти, почти невидимые глазом существа, плавая на поверхности 5-миллиметровым слоем, не дают воде испаряться, даже на самом жарком солнце. Если зачерпнуть их с поверхности воды, то на руке будет прозрачная, слегка оранжевая слизь. Пара минут, и руку начнет сжечь. мебы моментально вырабатывают кислоту, так что купаться в открытой воде нельзя. Она и пахнет мерзко. Он свернул с дороги, которая с обеих сторон поросла колючкой. «Это неприятное растение растет стеной». Оно неприхотливое, с белыми колючими стеблями, растет везде, где грунт хоть ненадолго освобождается от песка. Он нашел проход в этих зарослях и полез по осыпающемуся песку на невысокий бархан. А вот теперь без фонаря никак. Он стал светить на песок, тщательно осматривая склон бархана. Пауки и бич пустыни. Осы, вараны, скалопендры тоже опасны, но они редки. Около людского жилья почти невозможно встретить варана, и скалопендр тут всех, скорее всего, перебили. А вот пауки, их всех не перебьешь. Они есть на любом бархане. На день от жары они зарываются в песок, а ночью выходят охотиться. Они так свирепы, что жрут друг друга, отравляют и жрут. Одежду паук, конечно, не прокусит. Но он легко находит, где под нее можно пролезть. Поэтому надо как следует осмотреть свою одежду. Говорят, что на каждом бархане есть свой паук. Вряд ли на придорожном маленьком бархане они станут селиться, но проверить нужно. И ему повезло. Нашел почти сразу. В луче фонаря отразился почти люминесцентный блик. Корявый, небольшой, не больше трех сантиметров. Белый гад спешил убежать из света. Нет, не убежал. Горохов раздавил его ботинком. И только после этого уселся на теплый песок. Второй час. Через часик на рыбалку поедут первые рыбаки. А пока можно подумать обо всем. И все спланировать. Он недавно курил, но снова достал сигарету. Но прежде чем закурить, он взял флягу, потряс ее, открутил крышку и выпил воды. Одним из лучших его качеств было терпение. Что-что, ждать и терпеть он умел. А как еще можно бороться с самым опасным существом в степи? Даргов по-другому не взять. Только перетерпев жару, усталость, ощущение опасности, напряжение и бесконечную гонку по барханам, Их можно было победить. Загонять их до такого состояния, что у них не будет больше сил ни бежать, ни драться. Он почти с детства этому учился. Он с детства знал, как ловить и убивать даргов, как переживать 50-градусный зной в пустыне, как экономить воду, как залечивать раны. Он знал, что для такой работы в степи необходим надежный квадроцикл, который не закипит, когда его трансмиссия раскалится до 130 градусов, коптер с хорошей камерой, хорошим аккумулятором и монитором, многозарядная винтовка с обязательным подствольником и любой миномет. Без него никак. Совсем никак. И главное, что тебе понадобится, это терпение. Безграничное. «Бесконечное терпение. А если ко всему этому у вас еще найдется 9 таких же терпеливых друзей с винтовками, то тогда вы можете в десятером выйти в степь против десяти даргов и попробовать отогнать их от вашего селения. Ну а посидеть в приятной ночной прохладе на Бархане возле дороги — так это и вовсе удовольствие». Еще не было и половины третьего, как на дороге появились первые фары. Какой-то рыбак на большом квадре проехал на восток. Ну вот, уже поехали. Он не знал, сколько ему осталось тут сидеть, но после трех дорога стала оживленнее. Время от времени он стряхивал с себя обнаглевшую саранчу или глупого геккона. Каждые полчаса вставал, осматривал песок, отряхивал пыльник. Мерзкие клещи чуют всех издалека. К утру он нашел на плаще двух. Температура упала до 33. Даже пить уже не так хотелось в такой прохладе. Плохо, что стало его клонить в сон. Он снимал перчатку, стягивал респиратор, растирал лицо и вставал, чтобы пятый или шестой раз встряхнуть от клещей пыльник. Когда стало светать, пыль на дороге от проезжающего транспорта не успевала садиться. А пешие люди с ведрами и сетями шли и шли из губахи по дороге. Люди шли добывать себе пропитание. И тут он увидал ее. Да, это была та задрипанная худая баба в солдатских ботинках. Респиратора у нее, конечно, не было. Лицо она просто завязала тряпкой. Перчаток тоже не было. Ожогов она, судя по всему, не боялась. Котомка на плече. Там, видимо, фляга. Зачем она шла, Горохов догадывался. Ни ведер для саранчи, ни сетей, ни рыболовных снастей у нее не было. На охотника на дров она тем более не походила. Он чуть пропустил ее вперед и пошел по барханам за нею. Между барханов нашел небольшой камень, кусок рыжего базальта в один кило весом. Он взял его с собой. Наконец, Когда солнце уже полностью вышло из-за горизонта, баба свернула с дороги. Свернула не на юг, не туда, где степь разбита на участке и где на каждом втором длинном бархане ветер колышет сети с саранчой. Она свернула на север. Туда, куда посторонним с дороги сворачивать нельзя. Вот тогда он и прибавил шагу. Скрываясь за барханами, стал быстро ее догонять. Да. Тут нужно было действовать быстро. Может, она не одна тут ходит. Да и до дороги совсем недалеко. Он умел ходить по степи так, что его почти не было слышно. И обувь у него была специальная, дорогая, хорошая. Она поняла, что ее кто-то преследовал только тогда, когда крепкие пальцы схватили ее за шею чуть ниже затылка. «Ой!» – заверещала она, даже не пытаясь повернуться, чтобы посмотреть, кто ее схватил. «Ой-ой, чего вы, а?» Он сразу свалил ее на бархан лицом вниз, вдавил ее лицо в песок. «Не ори», — говорил он с нехарактерной для себя хрипотцой. Пасть закрыла паскуда, закопаю в бархан. «Башку от песка поднимешь, и я её тебе размажу. Поняла?» «Ой, песок горячий, лежать не могу!» «Не бреши, песок не горячий. И прекрати орать, а то убью!» «Нет у меня ничего пустая, я только иду траву искать!» Стала говорить баба, но уже заметно тише. Она все поняла. «Врешь», — сказал он и сдернул с ее плеча котомку, как будто собирался ее осматривать. «Нет, не вру, не вру, только иду траву искать», — божилась она. «Вадюха где?» «Вадюха? А какой Вадюха?» — спрашивала баба с заметной задержкой. Геодезист понял, что вопрос она поняла. И Вадюху она знала. «Вадюха, кореш твой, что с тобой крутился, где он? Он мне денег должен». «Вадюха?» Она все не понимает. Горохов давит ей на шею, пытаясь вогнать ее правую щеку в песок. «Не смей мне врать, гнида. Закопаю тут. Ты терлась с Вадюхой всегда». «Да я с ним не терлась. Я его и знать-то толком не знала. Так...» «Иногда травой делилась», — хнычет баба. «Где он?» «Нет его уже». «Сторчался, что ли?» «Да, сторчался, сторчался. Недавно». А, «Ладно. Понял. По-человечески ты не понимаешь. Но тогда будем говорить по-плохому. Вы, торчки, по-человечески никогда не понимали, уроды!» Продолжал он, сжимая ее хлипкую шею в своих сильных пальцах. «Ой, всё! Ой, не надо так! Да не ломай шею, дышать не могу! Всё, не надо! Сейчас всё скажу!» «Где Вадюха?» «Дай хоть отдышаться-то!» Он опять сжал ей шею. «Нет его, и не будет больше!» — простонала она. «Нет, кончился Вадюха!» «Где он?» «В санатории его отвезли!» «Ну вот, главное слово сказано, дальше будет легче!» «Кто отвёз?» «Да кто-кто? всегда отвозит? Люди Ахмеда! Лёва-бармен-мразь его сдал им!» «А что это за санаторий?» «Не знаю, никто не знает. Туда всех отвозят. Отпусти шею!» «Всех Торчков?» — спрашивает Горохов. «Нет. Всех, совсем всех. И прокаженных тоже, и стариков». «А где он? Кто там хозяин?» «Ой, отпусти мне шею, все сломал. Не могу дышать. Песок во рту. Ф- ф- «Где он и кто там хозяин?» «Не знаю, не знаю. Ахмед там хозяин. Как кого туда определить, то ему маякуют. Он людей присылает. А где этот санаторий? Так только люди его знают. Сам оттуда еще никто не возвращался». Пищала баба. «Кажется, на юг надо ехать, но я не знаю». «А почему его зовут санаторием?» «Говорят, ну, услышала я такое. Что доктор Рахим говорит прокаженным с последней стадии, что им нужно в санатории. Но я это слышала через десятые руки. Горохов ее отпустил, достал из кармана пыльника камень и положил ей между лопаток. Это мина. Детонатор настроен на колебание корпуса. Пошевелишься, она взорвется. Это мне не стать теперь! хныкала баба. Таймер на 10 минут заведен, потом можешь встать. Сумка! Сумка моя где? Волновалась баба, стараясь не шевелиться. Геодезист кинул ей под нос сумку, чтобы не волновалась. Баба схватила ее, а он пошел к дороге. Да, немного. Совсем немного узнал. С санаторием связан бандит Ахмед. Может быть, доктор Рахим. Можно сказать, что ночь прождал зря. Он дождался, пока на дороге никого не будет, и только тогда перешел ее. Дела в этом месте у него еще не кончились. Он пошел туда, где виднелись столбы, обозначающие участки, и колыхались на барханах сети со свежей саранчой.